Глава 33. Одну ветку тронешь, десять закачаются. Плачут души погибших когда-то. Дуфу. В покоях главного явнуха Гу воздух от повисшего напряжения сгустился так, что его можно было резать ножом, словно миндальное желе, Да и за порогом все указывало на остроту ситуации. Стоящие на коленях младшие евнухи, дворцовая стража с обнаженными мечами, а на серых плитах двора перевернутый поднос выпечкой и тем самым желе из миндаля, напоминающим вытекшие из разбитого черепа мозги. Хозяин, покоев не мигая, смотрел на стоящую у стола, на ложницу Вен-Лян-Лян. Миловидная, стройная женщина, с волосами цвета разведенной туши, сейчас походила на злого демона, наведавшегося в гости. Ее лицо искажал неприкрытый гнев, а источником его служил лист бумаги, который наложница держала в руках. Уже по сломанной печати, ранее скреплявшей бумагу, главный явно понял. Одними оправданиями с его стороны дело не закончится, потому что этот бумажный лист равноценен смертному приговору ни солгать, ни не притвориться непонимающим. «Нижайше прошу обратить внимание", произнесла наложница Вень и недобро усмехнулась. "Что это, главный евнух Гу? Ты сговориться за спиной нашего господина решил?" "Уважаемая наложница Вень, ты сама должна понимать, когда следует остановиться". Главный Евнух взглянул на отворенную дверь, за которой, боясь поднять глаза, стояли на коленях его подчиненные воспитанники. Перехватив этот взгляд, наложница Вэнь подала знак рукой, и тогда один из стражников бесшумно затворил дверь, отделив покоя от остального мира, пропитанного страхом и заунывным дождем. Внутри же готовились распахнуться врата овичья, поглощающие всех иньским пламенем. Овичья — от беспрерывных мучений. Нижний круг ада, где преступники беспрестанно рождаются и снова умирают без права на перерождение. Иньское пламя — адский огонь, огонь тьмы. По выражению лица Вэнь-Лян-Лян -лян, главный явно уже понял, испокоив ему не выйти живым. Поэтому осталось одно — сказать этой высокомерной и глупой женщине правду. Уважаемая наложница Вэнь, ты можешь считать меня преступником или предателем, но дела твоих же рук станут для тебя ямы, из которой не выберешься. Смеешь угрожать? Глаза наложницы Вэнь недобро прищурились. Если бы не наше давнее знакомство и не твоя услуга, я бы не позволила твоему телу остаться целым. — И что же я сделал, уважаемая наложница Вэнь? Главный явнух едва заметно улыбнулся. Попытался остановить, предостерегая от губительного шага. Так я до сих пор считаю тебя своей ученицей. Я привел тебя, юной девой в этот дворец и сделал наложницей Ивана вся. Предостерегал. Считаешь это письмо простым предупреждением? Наложница Ваня рассмеялась. Это призыв к бунту. Разве казни нескольких верных чиновников не то же самое? Посмотри на столицу полную слухов. Чего ты хочешь добиться, задев глав самых влиятельных семей Янчена? Кровопролитие? Замолчи! Выкрикнула наложница Вэнь, сердито топнув ногой. Мерзкий злой евнух. Они сами, сами затеяли войну! Со мной! «С его величеством!» «Каждый отвязывает колокольчик, который привязал!» Главный Евнух вздохнул и покачал головой. Эта женщина ничего не смыслила в политике, но лезла в управление двором с настойчивостью ослицы. Знаю на такой особенности, Вэнь Лян-Лян никогда бы не позволил ей переступить порог спальни правителя. Если уж она упоминала о колокольчике, то почему сама не отправилась в уединение оплакивать все сотворенные грехи? Ты обратился к ся Немного успокоившись, наложница Вэнь заговорила тише. Такое предательство достойно смерти. гунзи Цю носит в себе кровь правителей Ся. «Кто ты такая, чтобы осуждать его?» «Ты! Ты!» Вспылившая наложница Вэнь ткнула в него пальцем, не находя больше слов, чтобы выразить собственное возмущение. Тот дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Запомни, Вэнь Лен-Лен, привязанный тобой сегодня колокольчик упадет на твою же голову. Подайте ему угощение! Наконец пришла в себя наложница Вэнь, обратившись к двум служанкам. Те были не просто девами с хорошенькой внешностью, но и обученными в армии генерала Вэнь личными стражами. Зная об этом, главный Евнах прекрасно осознавал, в одиночку справиться с ними крайне сложно. Что и подтвердилось коротким боем Он не успел добраться до своего меча Служанки настигли его у деревянной стойки Опрокинули навзничь От удара затылком у главного явнуха Гу потемнело в глазах И насильно залили в рот тягучую жидкость В глазах потемнело еще сильнее а последними словами, донесшимися до ушей, стало горестное восклицание наложницы Вэнь. «Старший Евну го принял яд! Позовите лекаря кто-нибудь на помощь!» Вечером того же дня Вэнь Лен-Лен, уже передавшая письмо главного Евну Хагу третьему Вануся, и тем самым избавившийся от всяких подозрений, Сидела в своих покоях, пристально рассматривая лицо. В неясном свете зажженных масляных фонарей Ей удалось рассмотреть крошечные морщинки возле глаз. И эта находка привела женщину в ужас. Сорвавшись на подвернувшуюся под руку дворцовую служанку, Она кое-как успокоилась. А потом встала на колени перед домашним алтарем предков и принялась горячо молиться о благословении небес и сохранении красоты. Ведь от этих двух вещей зависела вся ее жизнь в Гариме. Правитель любил молодых женщин. Именно поэтому лен оказалась в его постели. Она была тогда невинна, юна и красива. А власть над чувствами Вана я и удалось сохранить благодаря случайному помощнику. Около пяти лет назад среди даров, преподнесенных дворцу на Новый год, оказался маленький серый котенок, на бамбуковой клетке которого висело короткое пожелание счастья и удачи. Посмеявшись, Ваня передал забавную зверушку любимая наложнице. А поскольку Лян-Лян страдала в гареме от одиночества, небезосновательно видя в остальных женщинах соперниц, ее лучшей подругой стала та самая серая кошка, быстро выросшая из маленького неуклюжего комочка в красавицу с длинными усами, хитрым взглядом и почти лисьим пушистым хвостом. Любимица наложницы Вэнь получила соответствующее имя — Син и принесла хозяйке настоящую удачу. В скором времени та получила место главной жрицы при дворе и стала не просто самой желанной женщиной для Сатайкана, но и его помощницей по ритуалам. Син — удача, счастье. А еще лян набрела надежного помощника. Пожелание счастья и удачи, прикрепленное к кошачьей клетке, имела подпись «Павильон Кушуй», нескромно сообщила «Золотистая тушь». Заинтересованная наложница Вэнь очень быстро нашла через своих людей хозяина павильона. В столичном бамбуковом доме Сююнь его знали как господина Ли, создателя омолаживающих зелий и торговца кошками, приносящими удачу, Благодаря купленным у него эликсирам, она и сохранила женскую привлекательность. В свои 25, выглядя как 17-летняя красавица. Бамбуковый дом — дом для развлечений, но гостей в нем развлекали молодые мужчины. Сююнь — дословно высокий бамбук. Поэтому, обнаружив первые морщины, наложница Венни тослала посыльного к господину Ли и уже через день встретилась с ним в дворцовом саду. «Приветствую самую прекрасную женщину Янчена!» Господин Ли вежливо поклонился, опалив Вэнь лян, -Лян горячим взглядом. Она тотчас зарделась. Этот мужчина отличался суровой, но завораживающей красотой от одного вида его глаз у нее всякий раз холодок по спине пробегал. Те выглядели, как у тигра. Желто-коричневая радужка с вкраплениями темных полос. И малоподвижные зрачки, напоминающие точки на мишени. Магически притягательные и немного жуткие глаза. «Давно не виделись, господин Ли», — мягко укорила его наложница Вэнь. «Я готов загладить вину». В сильных пальцах господина Ли возникла небольшая коробочка с характерным знаком на резной крышке. В переплетении цветочных узоров проступала фамилия хозяина павильона. У наложницы Вэнь даже сердце застучало от одного ее вида, В такие коробочки павильон Кушуй упаковывал то самое драгоценное зелье, приносящее свежесть женской кожи и блеск волосам. Она в нетерпении подозвала служанку, приказав жестом отдать господину Ли положенную плату. Но, к ее удивлению, тот не взял тяжелую связку Дзимбэй. «Что-то не так, господин Ли?» Наложница Вэн никак не могла оторвать взгляд от коробочки в чужих руках. «На этот раз я откажусь от Димбэй». Голос господина Ли тоже завораживал. Тихий бархатистый. Он ласкал слух, незаметно успокаивая и ослабляя внутреннее напряжение. «Надеюсь, наложница Вэн не обидится». «О, вовсе нет!» «На что же мне обижаться?» Поспешила заверить Вэнь-лян-лян. но я могу узнать, в чем причина?» «Господин Ли желает больше Димбэй. По губам хозяина павильона Кушуй скользнула мимолетная улыбка. «Я прошу прощения, если мои слова прозвучат грубо. Нет, нет!» — Говори, господин Ли. Однажды мы договаривались о небольшой услуге. Сердце в груди наложницы Венни произвольно пропустило удар. Она хорошо помнила тот разговор. Господин Ли обещал позаботиться о Сяджункане. Она не желала знать, какими связями обладает хозяин павильона Кушуй но хорошо могла представить его возможности. Живя близ отдаленного озера Синбо, этот человек владел несколькими домами развлечений по всей стране. А что такое бамбуковый или цветочный дом? Это нескончаемый поток слухов и сплетен, проходящий через внимательные уши прекрасных юношей и дев. Легко представить что владелец таких заведений знает о происходящем в государстве ся, больше чиновников и ничуть не меньше тайной палаты, занятой разведкой. Могли ли господин Ли усмирить гордость ся Кана, непокорного младшего брата третьего Вана ся? Вне всякого сомнения мог. Кто знает, какие люди на него работали и какие еще услуги, кроме продажи эликсиров красоты, он оказывал. Помню, господин Ли, я позабочусь о нужной тебе бумаге. Она с опаской заглянула в тигринные глаза и добавила. Только и ты не забывай о том человеке. Я слышала, он все еще Жив? Жив? «Но ранен», — спокойно ответил хозяин павильона Кушуй. «Не думаю, что он теперь навредит». «Ранен?» — наложница Вэнь подалась вперед, едва удержавшись от желания ухватить гостя за руку. «Хорошо, очень хорошо. Господин Ли, ты точно не возьмешь Дзимбей. Хозяин павильона Кушуй покачал головой и протянул ей коробочку с зельем. «Как пожелаешь!» Жадно схватив ее, Лян-Лян улыбнулась. «Тогда я ухожу первой». «Береги себя, наложница Вэнь!» Донесся из-за спины умиротворенно спокойный голос. «Я передам бумагу через служанку!» Бросила Лян-Лян, не оборачиваясь. «Жди!» Обычно она контролировала людей через угрозы или щедрую плату, Но о господине Ли не было известно ничего, а его характер не отличался жадностью. Порой сознание этого пугало. Вот и сегодня Вэнь-Лян-Лян почувствовала в душе неконтролируемый, почти животный страх. Именно поэтому она сбежала из сада, невежливо покинув гостя первой. Город Дитсю гудел от новостей, напоминая встревоженное осиное гнездо. Поместье Се подняло черные флаги. Самые могущественные совершенствующиеся северо-востока объявили о преступнике. Но никто не знал его имени. Поэтому город распирало не только от самой новости. В нем... Грязным потоком бурлили самые неожиданные слухи. Кто-то упоминал о демонах, напавших на поместье Се и основательно потрепавших учеников Снежной горы. Другие заверяли. Дело в воришке, у совершенствующихся какие-то древние рецепты. Ведь семья Се, помимо остального, славилась лекарскими навыками. Не зря сам Гунди Тюк, призывал целителей из клана Снежной горы. Третий судачили о непокорном ученике, использовавшем трактаты о совершенствовании на свое усмотрение, чтобы исказить праведный путь. Но больше всех в этом словесном хаосе оказался осведомлен хозяин красной резиденции. В служении Гуна Дитсю, младшего брата правителя Ся, находилась собственная шпионская сеть. Узнав истинные причины появления черных флагов в поместье Се, он изменился в лице и распорядился позвать старшую наложницу. Сецанео явилась с небольшой задержкой. Младшая сестра двух глав острова Пенла и клана Снежные горы всегда позволяла себе вольности. Молча поклонившись, она посмотрела на сидящего за столом супруга, ожидая, пока он заговорит первым. «Санер, объяснись. О чем говорит мой господин?» Не вытерпев лицемерие, Ся Джункан ударил ладонью по столешнице. «Разве я не просил тебя оставить Шучен в покое?» «Я услышала твою просьбу, господин», — с абсолютным спокойствием ответила Се Цаньяо. «Мои люди вернулись в красную резиденцию. Я позволила твоей дочери плыть вольной лодкой по реке». «Чем мой господин недоволен?» «Нашей дочери», — поправил ее Гунзитсю. По лицу Се Цаньяо пробежала едва уловимая тень недовольства. «Согласна. Я тоже несу ответственность за поступки этой девчонки». «Тогда что делает твой брат?» Сецаньяу едва уловимо усмехнулась и промолчала. «Ответь, наложница се! Чем занят твой брат?» Который из двух?» — сердито выдохнула та. «У меня два брата, господин. Ты прекрасно знаешь о ком я» ся -кан порывисто встал и, выйдя из-за стола, приблизился к наложнице, смеющей за его спиной называться супругой. Вплотную, так близко, что та была вынуждена попятиться. «Я о старом дураке, решившем назвать преступницей мою единственную дочь А Удивление ся выглядело вполне искренним. Однако, прожив с ней много лет, Саджункан привык отличать правду от хорошо прикрытой лжи. Он замахнулся, намереваясь ее ударить, но передумал, опустил руку и отступил. Какой толк бить глупую собаку, пытаясь обучить домашним правилам? Она лишь для охраны дома хороша. Тяжело вздохнув, Гунзитю отвернулся. Ступай в поместье се, и распорядись с ней черные флаги. Глава се не станет меня слушать, возразилась Цаньяо. А меня? Разве Гунзитю был признан старшим совершенствующимся, чтобы его приказом внимали в клане снежной горы? Глаза наложницы се непримиримо блеснули светлые кланы не подчиняются мирской власти господин забыл об этом когда твоему брату понадобилась долина целителей его не волновали подобные мелочи Сяджункан все-таки обернулся к старшей наложнице окинув ту презрительным взглядом но и ты мой господин получил выгоду в ответ сердцецанио одарила гуна дицю Не меньшим пренебрежением Сяджункан лишь сжал кулаки. Недуг, от которого его исцелила семья Се, был позорным для мужчины, и он на самом деле должен благодарить Се Цаньяо и главу Се до самой смерти. Ведь их мастерство подарило ему вначале дочь, а потом и здорового наследника. Видит небеса, он благодарен. Однако терпеть лицемерие старшей наложницы выше его сил. С каждым годом Сецаньяо становится злее, язвительнее и непримиримее, все время срываясь на дочери, словно мстит за его любовь к Буэйнлоу. Гунзи тю болезненно поморщился. Хм, неприятно слышать правду», — криво усмехнулась Си Цаньяо. «Но ведь семье Си ты обязан многим, мой господин». «Вступай, Цанер», — устало отмахнулся Си Ступай «Вступай в поместье Си и прекрати все это». «Хорошо. Ты прогоняешь меня. Я запомню, господин» голос наложницы се задрожал от плохо скрываемого гнева я хорошо запомню сегодняшнее утро она сердито взмахнула рукавами и бросилась к двери, не обращая внимания на удивленные взгляды идущих навстречу слуг серджункан резко выдохнул и помассировал виски пальцами ссоры со старшей наложницей с каждым вместе прожитым годом становились все утомительнее. И он не знал, долго ли сможет терпеть ее в своем доме. «Господин, пришло письмо от вождя Бу!» Один из вошедших слуг протянул ему плотно свернутый кусок бумаги, запечатанный воском. Поспешно сломав печать, Гундитю пробежал по написанному на бумаге глазами, и удовлетворенно кивнул. Его план вот-вот станет реальностью. «Еще раз проверь, готовы ли охотничьи угодья», напомнился Джункан Слуге и вернулся к столу. Предстоящая неделя обещала стать самой плодотворной за минувший месяц, полной сырости и совсем не весеннего холода, Он ждал приезда отца буэйн с заметным одушевлением. Кровь чиновников и вельмож, льющийся в столице по вине наложницы Вэнь, требовала отмщения. Теперь никто не скажет, что младший брат Ванася одержим эгоистичными желаниями. Вмешаться в дела двора вынуждала сама жестокость правителя. Она же служила оправданием нетерпимости гуна-дитю к чужим грехам, как подданного великой ся.